Беседа о восприятии мира Ты не используешь персиковую ветку обращения. Хуэй просто взял и превратился обратно в человека. Все его хвосты пропали, аура истончилась настолько, что даже Хуфай Цинь не смог ее почувствовать, хотя стоял рядом с ним. Тогда, в их первую встречу, он ведь тоже ничего не почувствовал. «Не использую», — кивнул Хуэй. «Я и без этого могу превратиться в кого угодно, даже в тебя». «Не надо» однозначно сказал Ху Фэй Цинь. Лис с горы фыркнул. Ху пришлось воспользоваться персиковой веткой обращения, чтобы стать человеком. Он поглядел на нее и спросил, «А я смогу без нее?» «Хм...» С горы они спустились быстро. Теперь не нужно было сдерживать шаг, чтобы подстраиваться под кого-то. Ху Фэй остановился, поглядел на себя. Своего лица он не видел, но предполагал, что оно запачкано кровью. Руки его тоже были в крови. И лис с горы выглядел ничуть не лучше. «Что?» — не понял Хувей. «Мы не можем войти в поселок в таком виде». «Еще как можем», — возразил лис с горы, взяв его за запястье, поволок за собой. Хуфей Цинь поначалу пытался прикрывать лицо рукавом, но потом сообразил, что никто не обращает на них внимания. Люди их будто вообще не видели. «Твои лиси чары», — предположил Хуфей Цинь. Нет, остаточный всплеск демонических сил. Сейчас вся эта местность подчинена мне. Никто не увидит нас, пока я сам этого не захочу. Я несколько переусердствовал, показывая тебе мой истинный облик. Нужно было использовать процентов пять силы, а сколько ты использовал? С легким холодком в душе спросил Ху Фейцинь. Пятнадцать. Глаза Ху поползли на лоб. Если то, что он видел, всего лишь пятнадцать процентов силы демона, то какие же все сто?» Свои духовные силы ему теперь казались ничтожными. «Нужно где-то притулиться. На хулишань вернемся завтра». «Почему?» «Не хочу, чтобы лисы с горы узнали правду обо мне. Нужно полностью запечатать демоническую ауру». «Я и так ничего не чувствую», — возразил Хуфэйцинь. «Потому что ты не лис в истинном смысле этого слова». «Но у меня очень хороший нюх», — обиделся Хуфэйцинь. «Для бывшего бессмертного мастера – да. Если бы ты хоть на секунду почувствовал мир, как воспринимают его обычные лисы-оборотни, ты бы попросту сошел с ума. А ты? Что я? Как демоны воспринимают мир? Хм, иначе». Объяснить это иначе лис горы не пожелал. «А когда развеются твои демонические чары над этим местом?» – подумав, спросил Ху Фэй «Никогда», – ответил Ху Вэй. «Пока я сам их не сниму». Это не лисьи чары, их не развеять даже хэшаном. Наверное, у тебя, у прошлого тебя, это получилось бы. Бессмертные мастера на пороге Вознесения способны на многое. Лицо Хуфаицы не вытянулось. Мне нужно больше Вознесения. Ты мне с этим Вознесением уже мозг прогрыз, фыркнул лис с горы. Больше не буду. Значит, готов встать на все четыре лисьи лапы? Предпочитаю ходить на двух.